Роман Злотников «Принцесса с окраинной галактики» Пролог Оператор контроля пространства заметил этот одинокий Крайдер, когда он углубился в контролируемую зону уже почти на световую минуту. Как такое произошло, было совершенно непонятно. Гиперлидары дальнего действия были переключены в режим дальнего обнаружения. Зона была чистой, стабильной, однако сигнал захвата цели прозвучал только, когда Крайдер вошел в зону действия гравирадаров, работающих совершенно в ином диапазоне, но имеющих гораздо меньшую чувствительность. Впрочем, возможно, все дело было в усталости. Средний рейдер уже почти полгода практически не покидал пустоты. И пока святые стихии их миловали. Средний рейдер был слишком слабой боевой единицей для эскадренного боя. Корабли подобного типа, даже если и включались в состав эскадр, то использовались, как правило, для дальнего поиска и сторожевой охраны. А чаще всего они применялись для дальней одиночной разведки или конвоирования на маршрутах имеющих степень опасности не выше желтой, либо для поиска и охоты на таковых. Но до сего момента практически все приграничные сражения флот империи вел в своих собственных системах. Дальних пограничных, слабозащищенных, но изученных вдоль и поперек, и густо засеянных массой датчиков, бакенов, рэперов, маршрутизаторов, вкупе создающих такое обширное поле обнаружения и контроля пространства, что отправлять рейдеры в самоубийственные дальние поиски по наиболее вероятным Директрисам подхода основных сил конскебронов пока необходимости не возникало, да и вообще, как уже стало ясно даже последнему Мичману, основной целью конскебронов на данном этапе войны являлось именно уничтожение флота. Планеты они атаковали лишь постольку-поскольку, причем только наименее защищенные, слаборазвитые аграрные миры и молодые колонии – так что весь боевой опыт команды среднего рейдера заключался пока лишь в коротком обмене залпами с таким же дальним разведчиком конскебронов, с которым средний рейдер пересекся в одной шрапнельной системе, так называли системы звезд, в которых еще не успели сформироваться планеты, и все пространство вокруг звезды было заполнено мелким мусором и пылевыми облаками. Да еще парой коротких стычек в составе отрядов легких сил, во время которых комендорам рейдера приходилось лишь поддерживать огонь более крупных кораблей, да отсекать сброшенные вражескими шипматками атакаторы огневой завесы от более крупных и значимых боевых единиц. Так что пока святые стихи миловали и рейдер, и его экипаж. Однако из-за того, что все корабли с маломальски значимой мощностью залпа были стянуты в районе, который командование флота намеревалось защищать любой ценой, таким лоханкам, как средний рейдер, пришлось выполнять всю программу дальнего патрулирования. Команда рейдера уже и забыла, когда ощущала под ногами не мягкий, не горячий ворс корабельных палуб, а податливую почву планеты или хотя бы пластобетон посадочного поля, ну, либо, на самый уж худой конец, рубчатый алюминий причальных пирсов базы. Едва в наушниках оператора прозвучал мягкий сигнал захвата цели, дежурный оператор вздрогнул и вынурнув из тяжелой полудремы, столь характерной для собачьей вахты, и еще более усугубляющейся общей вымотанностью моргнул покрасневшими глазами, а затем привычно автоматически хлопнул ладонью по сенсору включения программы расширенной идентификации. Конечно, комплекс поисковой аппаратуры должен был выдать установочные данные на обнаруженную цель в автоматическом режиме, Но, как выяснилось, чертовы чугунные задницы очень сильно наловчились обманывать флотскую аппаратуру. А когда бортовые поисково-разведывательные комплексы их, наконец, обнаруживали, то им частенько удавалось какое-то время притворяться имперскими кораблями. Какое-то! До самого выхода на дистанцию полного залпа. Прежде чем это обнаружилось, флот потерял не один десяток кораблей, так что теперь любую засеченную цель непременно идентифицировали дополнительно еще по доброй дюжине параметров, скрыть которые было бы гораздо более затруднительно, например, по рабочей температуре факела. И потому движение оператора уже стало почти рефлекторным. «Что там?» «И газ!» — подал голос, также мгновенно проснувшийся старпом. Оператор сморгнул и недоуменно отозвался — Вроде Крайдер, Лэр. — Крайдер? Старпом озадаченно покачал головой. — Откуда здесь может взяться дерьмовый Крайдер? Оператор пожал плечами. Его это тоже озадачило. Крайдеры были лоханками еще похлеще их среднего рейдера. Они считались учебными и курьерскими судами. Но на тот случай, если груз или почта не слишком габаритный, не требует особенной срочности и потому ради их доставки нет необходимости вырабатывать бешенно дорогой ресурс адмиралтейского курьера или отправлять транспортник с массой покоя в 50 миллионов тонн. А таковых во флоте, как правило, большинство. Те, кто служил, просто диудовались, Сколько раз по зарез требовалось перебросить с одного конца огромной империи, на другой всего пару контейнеров или штатную ремонтную сборку? Хотя нет, больше не удивлялись. Привыкли. Но вот здесь, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, одиночному Крайдеру делать было абсолютно нечего. Курс. zz 11678 Лэр. Старпом недовольно поежился. Как бы так сделать, чтобы не будить капитана? Тот всего полтора часа назад ушел в каюту чуть вздремнуть, а до этого провел на мостике почти двадцать часов. Но этот Крайдер выглядел слишком подозрительно, да еще и пер прямым курсом со стороны противника. Так что лучше было подстраховаться, потому что гораздо приятнее быть уставшим и невыспавшимся, но живым, чем сдохнуть, так и не успев проснуться. — Игас, дай наведение пилотам! — раздосадованно пробурчал Старпом и шлепнул по клавиши боевой тревоги. Спустя мгновение по всем отсекам рейдера, заревели базеры. Спустя три с половиной минуты Рейдер лег на курс перехвата. Капитан, быстро просмотрев выложенные на рабочий стол его консоли установочные данные, потер ладонью еще опухшее сосна лицо и коротко приказал Свяжитесь с ним. Спустя 40 секунд на экране командной консоли возникло лицо капитана Крайдера. Несколько мгновений оба капитана всматривались друг в друга, а затем капитан рейдера коротко представился: «Капитан среднего рейдера Ку-Вай-233 «Новак» «Шип-командер «Сиконай»» «Что вы делаете в этом секторе?» «Капитан крайдера кк «Бегун-24» «Пайлот-командер «Саркос» «Следуя по маршруту согласно полученным указаниям» «И от кого, интересны эти указания получены?» С явным сарказмом в голосе поинтересовался капитан Рейдера. От меня, Лэр капитан, послышался мелодичный женский голос, и на экране возникло женское лицо, при виде которого у капитана, да и у всей команды, уже позабывшей, как выглядят не только их собственные жены и подруги, но даже портовые проститутки, явственно напряглась ткань форменных брюк. А, сглотнув, начал капитан Рейдера, прошу прощения, леди, но. — Леди Эсмеэль Энонокарей Эрой Бальс Нольс Матер Эонеон, к вашим услугам! — холодно произнесла женщина. — Этот корабль выделен мне, адмиралом Эсмеером, для выполнения особого задания. Капитан Рейдера покосился на скривившегося от досады старшего помощника, хотя, согласно боевому уставу, в контакт с потенциальной целью имел право вступить только капитан, но святые стихии. — Понятно, леди, — крякнул капитан, — как только вы предъявите ваши полномочия, можете продолжать путь. — Полномочия? — брови леди смеяли, удивленно вскинулись. — Прошу простить, леди, — слегка напрягся капитан, — но согласно приказу генерального штаба, вот уже более полугода... Все передвижения имперских кораблей производятся только по утвержденным маршрутам и в составе конвоев. Все остальные корабли должны иметь кодовый пароль, подтверждающий полномочия капитана». «Вот как!» Леди озадаченно покачала головой. Тут в рамке экрана вновь возникло лицо капитана Крайдера. «К сожалению, капитан, мы покинули эскадру адмирала Эсмиера более года назад, и все это время находились не только за пределами империи, но и вне радиуса действия штатных ретрансляторов. "Далеко же вас закинуло", машинально пробормотал капитан Рейдера, сузившимися глазами вглядываясь в экран. Капитан Крайдера в возбуждении слишком сильно влез в зону охвата видеопанели, так что стало видно, во что он одет. И одежда капитана ничем не напоминала форму. Зато было очень похоже на стандартный рабочий комбинезон. Конскебронов. Но самое важное, что еще смог рассмотреть капитана Рейдера, так это то, что его сокородная леди как бишь ее там Эсмиэль, Эннона Карей, Эрой, Баль, Сноль Саматор, Эон, и он было одета в точно такой же комбинезон. И он не был бы боевым офицером, офицером воюющего флота если бы не попытался разобраться, что за дерьмо творится на борту этого шального крайдера. «Сожалею, леди», — капитан развел руки в стороны и демонстративно скривил лицо, показывая, как сильно он огорчен. «На тот случай, если леди не слишком соврала, да и вообще, с этими высокородными всегда стоит держать ухо востро, но в данном случае я вынужден подчиниться приказу». Вы обнаружены в неустановленных маршрутах, не в составе конвоя, и потому я обязан потребовать от вас лечь в дрейф, заглушить двигатели и приготовиться к приему до смотровой команды. Леди Смиель смерила капитана долгим взглядом, а затем склонила голову. — Хорошо, капитан. — Надеюсь на ваше сотрудничество, — растягивая губы самой обаятельной улыбки, — произнес капитан. Однако внимательное ухо вловило бы в его голосе слабый намек на угрозу. Впрочем, угроза была вполне обоснованной. Средний рейдер превосходил Крайдера по массе покоя почти в полтора раза, по мощности залпа на 40%, а по скорости почти на 70%. Так что любые попытки капитана Крайдера уклониться от досмотра были обречены на провал. Если... У него в рукаве не было припасено ничего неожиданного. Но неожиданность называется неожиданностью, если тот, на кого она направлена, ее не ожидает. А после всего увиденного капитан Рейдера решил для себя быть готовым к любым неожиданностям. Досмотровую группу возглавил лично старпом. Инструктируя его, капитан раздраженно нахмурился. «Будь там повнимательней». Мне очень не нравится эта их дерьмовая форма. Вполне возможно, они имели контакт с конскебронами, а ты сам знаешь. Капитан оборвал фразу, но старший помощник, понимающий, кивнул. По флоту ходили истории, как конскеброна, захватив какой-нибудь корабль, затем отпускали его, перепрограммировав систему управления двигателем. Так что, как только корабль... С радостной командой, слегка оторопевший от такой немыслимой удачи добирался до порта и, отшвартовавшись у причальной стенки, переводил реактор на холостой ход, конскебронский «Троян» тут же активировался и разносил корабль на кусочки. Ну а вместе с ним конструкции базы на ближайшие полмили. О трех подобных случаях было написано в обосновывающей части приказа, требующего от любого корабля, вне зависимости от порта приписки и ведомственной принадлежности, по прибытии в порт назначения сначала занимать парковочную зону в десяти милях от пустотного порта, либо парковочную орбиту поверхностного и находиться на ней не менее часа. А среди состава флота ходили еще более страшные слухи о том, что конскеброны залезали не только в программу управления двигателем, но и в мозги членов команды. Так что все эти взрывы были не столько результатом перепрограммирования электроники, сколько делом запрограммированных конскебронами механиков и инженеров. И потому досмотровую группу численностью всего 12 человек команда провожала будто смертников. Вопреки ожиданиям, бот с досмотровой группой пристыковался к крайдеру без всяких проблем. Спустя две минуты старпом доложил капитан о том, что они на борту. А затем исчез из эфира. На целых 40 минут. Через полчаса капитан не выдержал и вызвал крайдера. Когда на экране появился капитан Саркос, шип-командер попросил на связь с его помощника Он в каюте леди Эсмиель, капитан, коротко отозвался тот и ее супруга. Супруга? Да. Капитан Рейдер удивленно качнул головой. Интересно и поворот событий. В прифронтовой полосе, оказывается, путешествует целая семейная пара высокородных. — Хорошо, пайлот-командер, как только он освободится, прошу вас передать ему, что я жду его доклада. Старпун вышел на связь через десять минут. Когда он появился на экране, то выглядел так, будто его только что ударили чем-то тяжелым. — Капитан, прошу разрешения вернуться на корабль. Шип-командер Секанай насторожился. — В составе всей досмотровой группы? — Нет, лэр, только я. — Пилот. И трое пассажиров Крайдера. Пассажиров? Да, Леди Смиель, ее супруг, и его сестра.